Глава семнадцатая. Опираясь на руку Володи, кое-как доползла до ресепшн. «Ой-ой», — запричитала администратор, — «вас продуло, перекосило, скорежила. Не переживайте, не расстраивайтесь, смотрите на жизнь оптимистично. Вот, выпейте наш глинтвейн». Я машинально взяла стакан и опустошила его. «Госпожа Романова радуется», — перебил девушку за стойкой Костин. «Полна ликования от боли. У вас есть врач?» «Конечно», — заверил администратор, «но он заболел гриппом». «Значит, нет», — резюмировал Вовка. «Есть», — возразила девица, «но на работе отсутствует», — ввязался в глупый спор мой приятель. «Следовательно, доктора нет». «Он есть в штатном расписании, в санатории всегда присутствует терапевт». «Зовите его немедленно». «Вадим Львович лежит с температурой». «Значит, его нет». «Есть!» — беседа зашла в тупик. Я с трудом подняла голову и посмотрела на бэджик-служащий. «Регина, а массажист на месте?» «Есть-есть!» — обрадовалась блондинка. «Угоститесь пока нашим ягодным морсом. Я вызову Люду». Я машинально взяла стакан с темно-красной жидкостью и залпом осушила его. Регина тем временем схватила телефон. «Анечка, у нас гости перекосорылило. Нет спина, и ноги, и руки, и вообще все. На изюм похоже». «Так ее сморщило!» Костин захихикал. А вот мне было не до смеха, я не могла глубоко вдохнуть. В спину словно несколько острых ножей вонзили. Я вцепилась пальцами в стойку и злилась на Регину, которая никак не могла повесить трубку, самозабвенно описывая, как я выгляжу. От раздражения у меня закружилась голова. «Хватит!» — скомандовал Володя. «Потом потреплешься!» Но Регина продолжала атаковать как глухарь, Костин стукнул кулаком по стойке, и я висела на ней, поэтому взвизгнула. Администратор положила трубку. «Не нервничайте, все под контролем». И тут мимо нас пробежала какая-то женщина. Я почувствовала резкий запах ее духов. В ноздрях защекотала, и я чихнула. В спину вонзилы штук десять дрелей с толстыми сверлами. В глазах потемнело, ноги подломились, я стала падать. «Куда нам идти?» — грозно спросил Костин, подхватывая меня. «Номер кабинета!» «Спа лучшего в стране санаторий Теремок». «Короче!» — горкнул Ловко. «Ты не видишь, ей плохо!» Евлампея чудесно выглядит!» — проворковала Регина. «Намного моложе своего возраста. Вы ее сын? Ведите маму в зону спа налево по коридору, там свой ресепшн». «Мамуля!» — нежно пропел Костин. «Хочешь, я отнесу тебя, старушка?» сама дойду прошипела я подняла правую ногу и замерла в такой позе еду еду бегу бегу донеслось из коридора и перед нами возникла очередная девушка которая толкала перед собой инвалидную коляску где тут бабули с ошаком я еще себя отмущенной старуха перед вами и шаг рядом с ней меня зовут люся представилась незнакомка «Регин, ты чего, какая она бабка? Тетка средних лет, небось, за тридцатку ей». «Ну, согласитесь, быть теткой средних лет лучше, чем дряхлой бабой Егой». «При чем здесь я?» — надулась Регина. «В компьютере сказано «Романова, 103, ГГ». «Дурында!» — упрекнула коллегу Люся. «Это номер апартаментов ГГ не года, а главный гость. Такой статус получают только друзья хозяев». Пора бы уж тебе все выучить. И мало ли что написано. На лицо женщина глянь. «Сейчас все пластику мутят», — начала оправдываться Регина. «Морду пересаживают». «Жаль, нельзя мозг пересадить. Глупый, на умный поменять», — ехидно заметила Люся. «Меня не задевают твои выпады», — гордо заявила Регина. «Девице, займитесь, наконец, больной, а то и шаг разозлится и взбрыкнет». прервал обмен любезностями Вовка. «Люся, доставьте ей в лампию на массаж. Лампа, мы с кисой пока чем-нибудь займемся. Не волнуйся, я с ней останусь». «Спасибо», — прошептала я, не давая больше одной конфеты. «Может, у меня и глупый мозг, но Маргарита Федоровна точно узнает, что ты мужчину Ишаком обозвала», — мстительно пообещала Регина. «Я?» — изумилась Люся. «Ишаком? Гостя? Вы мои уши!» «Протри язык стеклоочистителем», — не осталось долгу блондинка. «Все слышали, как из твоего рта с губами-ластами вывалилась где-то бабуля с ишаком». Люся прищурилась. «И смешно, и печальный, и грустный, жаль Регину, которая не имеет, как я, прекрасного медицинского образования, дорогая шаг, название болезни для таких, как ты, прострел, или «Ой, продуло вас!» Простой народ так говорит, а медики называют ее, как положено. Ишак. Костин расхохотался ИШас! Люся, вы профессионал. Вы правы, яс, умелый, гордо объявила медсестра и споро покатила инвалидную коляску по коридору. Ей изо всех сил старалась не рассмеяться, потому что любое движение или действие причиняло мне боль. «Кристина Пална заорала Люся, вталкивая меня в кабинет. «Больная с ошаком туточки!» Из-за ширмы вышла огромная фигура. Я заорала и чуть не потеряла сознание от острой боли и страха. А вы бы как отреагировали, увидев перед собой бурого медведя в белом халате, голова зверя с разинутой пастью, в которой сверкали острые клыки, мощные передние лапы с длинными когтями, мохнатые задние, торчащие из-под халата, все внушало ужас. Топтыгин забасил. Ну, ну, понимаю, больно, сейчас полечим. Ну, я пошла, заявила Люся. Не надо, прошептала я. Увезите меня скорей. Кристин пал на хорошее, запела медсестра. Добрая, ласковая, руки у нее золотые! «Не так хороша я, как Людмила, подхалимничает», — заметила медведица. «Но плохого вам не сделаю, пальцем не трону. Просто посажу в печь». Зверюга отодвинула ширму, передо мной предстала подставка, на которой спускала пара огромная кастрюль. Я вцепилась в подлокотники кресла и решила дешево свою жизнь не отдавать. «Нет, не хочу свариться заживо. Там нет воды». «Пар создается искусственно», — растолковала тетя медведь. Лампа на пару. Диетическое блюдо. Похоже, хищник ведет здоровый образ жизни. Да только мне от этого какая польза? Я попыталась встать, но ноги не захотели подчиниться своей хозяйке. «Медведь — прекрасный специалист», — уговаривала меня Люся. Я вздрогнула. В первую минуту, увидев оскал чудовища в белом халате, Я впала в ужас. Потом страх слегка померк. Возникла мысль. Ни один Михайло Потапович не умеет разговаривать по-человечески, и диплома массажиста ему никогда не получить. Денек выдался нервный. Вид комнаты, в которой держали пленницу, сильно меня напугал. Резкая боль в спине тоже не способствует логическому мышлению, да и не обладаю я сим талантом в полной мере. Усталость, страх, боль. Все цветочки сложились в один букет и принесли на редкость ядовитые ягодки. Мне на короткое время показалось, что в комнате находится настоящий зверь, но потом разум вернулся в мою голову, мне стало понятно. Массажист зачем-то надела карнавальный костюм. Не успела я с облегчением выдохнуть, как Люся сказала, «Медведь — прекрасный специалист!» И снова мне стало жутко. На голову, словно шапку, нахлобучили. Перед глазами затряслась серая марля. Стало плохо видно окружающий мир. А слышала я, как сквозь вату. «Доверьтесь мне!» — гудела зверюга в белом халате. Я, забыв о всех правилах приличия, показала на нее пальцем. «Люся, кто это?» «Массажист-медведь», — «Массажист -медведь», ответила медсестра. «Медведь?» — переспросила я. «Ну да, медведь», — подтвердила девушка. «Меня зовут Кристина Павловна», — представилась зверюга. «А вы и в лампе, я не ошибаюсь». «Оцените мое мужество. У меня хватило сил кивнуть». «Теремок очень долго заманивал к себе медведя», — затараторила Люся. «Она мега-профи, училась в цирке, всем там кости разминала». Я вжалась в кресло. «Ну да. А где еще четверолапый костоправ?» Мог получить образование. Мединститут его не примут. Балаган — самое подходящее место. Небось, Кристине Палне тонкости массажа преподавали сами братья запашные. Видела пару раз по телевизору, как работают Эдгар и Аскольд. Они очень талантливые позитивные мужчины, красивые и умные. Если медведица их ученица, то она точно хороший специалист. Меня перестала удивлять человеческая речь Кристины. «Запашные не такому научить могут, да у них даже я запою как нетрепко. Но, несмотря на мою нежную любовь к легендарной семье запашных, я не хочу, чтобы мне вправляли спину мохнатые лапы с острыми когтями». «Вы же больше не боитесь?» — спросил монстр. Взял огромную деревянную лопату, опустил ее в кастрюлю и начал делать круговые движения. Из емкости повалили клубы пара. «Поможем вам раздеться!» пропела Люся. Я чуть не потеряла сознание от ужаса, но тут ко мне вернулся дар речи. Нет! Ну вот, вздохнула медведица, а я не успела пообедать. Надеялась хоть плотно поужинать. Мой желудок превратился в ледяной ком и упал в колени. Господи, меня точно хотят сожрать. Душенька, лапонька, запела Люся. вам станет хорошо приятно поверьте на этом приборе заканчиваются все проблемы они там просто пропариваются правда кристина Пална? люся верно утверждает закивала лохматое чудище печка лучшее избавление от стресса нервного возбуждения усталости тоски метание закончится страсти утихнут наступит благостная тишина понимаете я содорожно кивала Если меня приготовить на пару, а потом сожрать, то все мои проблемы исчезнут вместе с моим телом. Это правда. Тут не поспоришь. Славненько!» — обрадовалась мадам Топтыгина. «Умница! Сейчас пропаримся, и мы с Люсей через полчаса можем ужинать». Медсестра облизнулась. «Я голодна до жути, возьму себе ножку или грудку». «Я вешу сорок пять кило», — жалобно пискнула я. «У меня одни кости». «Выглядеть аппетитно!» — залубалась Люся. «Не не скелет». «Да, да», — подхватила Кристина. «На результат пропаривания количество вашего жира не влияет. После того, как печка отключится, можно вас маслом помазать». «С маслицем прекрасно!» — обрадовалась Люся. «Восхитительно! Аромат! му! «А мне так и не удалось с маслицем попробовать». расстроилась медведица ну давайте я в лампе я сниму с вас кофточку стойте я душ не принимал нельзя грязный лезть в печку пролепетала я можно можно хором возразили люся и Кристина. — у вас руки не мытые пропищала я не смейте меня ими лапать ох Ох-ох, — вздохнула медведица желание клиента закон давай люся дуй к раковине Сейчас вернемся. Не скучайте, госпожа Романова. Кран с водой у нас находится в соседнем помещении. Не торопитесь, я никуда не денусь. Пошевелиться не могу. бойко отрапортовала я. Успели медсестра с медведем исчезнуть за узкой дверцей в стене, как я схватилась ладонями за колеса, миг выехала в коридор и покатила по нему с воплем. Вова! Костин! Спаси! Галерея показалась мне бесконечной, Руки начали уставать. «Вам помочь?» — спросил за спиной нежный голосок. Я обернулась и увидела вблизи инвалидной коляски серую волчицу в голубой пижаме хирурга. «Почему вы одна?» — удивился хищник. «Куда так торопитесь?» С громким воплем. «Володя, меня сейчас и не леса сожрет!» Я выскочила из кресла, полетела вперед, миновалый ресепшн, Приведи меня Регина стала размахивать руками, что-то говорить, но я не услышала ни звука, не остановилась, выбежала во двор, увидела вдалеке у забора Костя, на который беседовал с кем-то по телефону, и со всех ног бросилась к нему. Добежать до Вовки мне не удалось, ноги разъехались в разные стороны, я упала на живот, раздался громкий треск, в ту же секунду жуткая боль скрючила спину, и кто-то накрыл меня с головой одеялом.